Глава 9 Все шло на удивление слаженно и четко. Они стояли друг напротив друга, с двух сторон от алтаря, а между ними, в круге из пламени свечей, горели огненными всполохами силы линии октограммы. Алтарь оживал, камень стал теплым на ощупь, и слегка вибрировал, а внутри него, пульсируя как вена, разрастался и ширился канал. Подземный поток энергии, раньше кольцом охватывающий его основание, теперь разделялся не на два, а на три ответвления. И третье, повинуясь выстроенному райинам плетению, вонзалось в каменную глыбу и росло вверх, формируя новое русло. Вот оно прошло половину пути. Три четверти. И, наконец, приблизилось к поверхности камня. «Приготовься», — отрывисто приказал Райан, последний раз проверяя надежность выстроенной защиты. Секунда, другая, и энергия ударила высеченную на поверхности камня звезду. И Лаита восхищённо замерла. Это было потрясающее зрелище. Из линии октограммы поползли вверх мерцающие всеми цветами радуги трепещущие языки силы, подобные языкам пламени. Выйдя из плоскости, восьмиконечная звезда вдруг стала объемной и запылала, как костер. Алтарь ощутимо задрожал. Отсеченная от магистрали часть потока хоть и казалась тоненьким ручейком, по сравнению с продолжавшей бежать по привычному руслу бурной рекой, все равно оказалась слишком мощной и превышала расчеты райна на несколько порядков. Видя, что защита не справляется, он стал торопливо усиливать ее дополнительными блоками, но энергия сметала их один за другим, и огненная октограмма продолжала расти. «Проклятье!» — ругнулся ищущий. «Илоида!» «Открывай накопители!» Девушка поспешно кивнула, и ее руки заплясали, выделывая пассы, необходимые для активации заранее приготовленных резервных каналов. «Открыла южный!» — напряженным голосом отчиталась она. Райан кивнул, не сводя глаз с октограммы, и отметив про себя, что время на сообщение этой информации она потратила зря. Результат выполненного ею действия был уже наглядно виден. Радужная звезда опала южным краем, там, где поток частично пошел в накопитель, но тут же взревела и поднялась противоположным, северным, выше в несколько раз. "Открывай северный", крикнул Райн изо всех сил, сдерживая бушующий поток и чувствуя, как едкий пот стекая по лбу, застилает глаза. Но девушка то ли не расслышав, то ли перепутав с испуга начала открывать восточный. Энергия, радостно взревев, устремилась по открывшемуся пути, и октограмма окончательно перекособочилась на один бок, как старый покосившийся дом. Южный и восточный каналы, попав в одну фазу, завибрировали от напряжения, и тут раздался взрыв. Камень, в который Илаита направила второй канал, не выдержал и буквально разорвался изнутри. Один из осколков ударил девушке в голову, и она, как подкошенная, упала на землю. Райан, дернувшийся, сначала броситься к ней, замер на месте. Вышедшая из-под контроля сила сносила барьеры и изливалась в пространство. Еще немного, и от них не останется мокрого места» ищущий усилием воли, отключился от происходящего в материальном мире и максимально сконцентрировался, потянулся к двум оставшимся резервным каналам, одним рывком открыл их оба и перекрыл третий, разрушивший накопитель. На те несколько секунд, что для этого потребовались, он отпустил сдерживающие нити защитного плетения, И волна чистой силы, выплеснувшись наружу, ударила его в грудь. В глазах потемнело, а тело судорогой свела боль. Уже оседая на землю, он, потянувшись, вновь активировал защитный контур, отметил, глянув сквозь мутную пелену, что уровень энергии в октограмме начал опускаться и потерял сознание. Райн пришел в себя от холода. Открыв глаза, он увидел сквозь просвет в ветвях, усыпанное звёздами, небо, и понял, что лежит на уже успевшей остыть от ночной прохлады земле. Шевелиться не хотелось. Руки и ноги были как будто чужими. В голове неприятно гудело отчего мысли путались и разбегались в разные стороны. Он со стоном сел, опершись обо что-то рукой, и вдруг почувствовал под ладонью тепло. Посмотрев вниз, он увидел, что в качестве опоры использовал основание алтаря. Да, теперь это, без сомнения, была не просто известняковая глыба. Алтарь жил у них получилось. Райан видел, как внутри камня спокойно и неторопливо течет поток, как он, поднимаясь, достигает октограммы и, упершись в нее, как в непреодолимую преграду, стекает вниз с беспорядочными ручейками тоненьких силовых линий. Они пересекаются и расходятся вновь оплетая алтарь изнутри плотной сетью, подобной гигантской паутине, а потом спускаются обратно, вливаясь в русло магистрали. Структура алтаря получилась почти идеальной и напоминала ветвистую иву с длинными гибкими ветвями, спускающимися в воду. Только и дерево, и вода текли, переливались и мерцали радужными всполохами. — У нас получилось. Этот алтарь по мощности заткнет за пояс половину святилищ империи. Великая тьма получилась! Вихрем пронеслось у него в голове, и вдруг оглушительным ударом взорвалось. Илаита, Он вскочил на ноги, пошатнулся, снова оперся на алтарь, И увидел лежащую на противоположной стороне девушку. Спотыкаясь на нетвердых еще ногах, он бросился к ней, упал на колени, бережно приподнял ее голову и вдруг почувствовал что-то липкое на руках. Кровь. Все волосы с правой стороны головы были перепачканы кровью. Райн поспешно просканировал ауру и облегченно выдохнул. Она была жива, по-видимому, ослаблена из-за потери крови и поэтому в глубоком обмороке, но жива. Девушка дышала едва слышно и была очень бледна. Он осторожно ощупал голову. Осколок камня ударил ее чуть выше уха, чудом не попав в висок. Кожа была рассечена, и на месте удара уже налилась гематома но кости остались целы. Необходимо было как можно скорее остановить кровотечение. Райн взял девушку за руку, начал поспешно накладывать плетение ускоренного заживления. На середине почувствовал, что темнеет в глазах, и запоздало вспомнил, что он все еще почти пуст. В груди поднялось волной бессильное бешенство. Он чувствовал, как из и с каждой минутой уходила жизнь. Не выпуская ее руки, он положил свою ладонь в центр октограммы и, выключившись из реальности, жадно потянулся к живительному потоку силы. Конечно, делать так, не активировав гему, было нельзя. Но Райну некогда было просчитывать последствия. Энергия потекла сквозь него — наполняясь силой нити заживляющего плетения, и Илаита задышала глубоко и ровно. Райан удовлетворенно кивнул, выпустил ее руку и вдруг почувствовал, что реальность опять куда-то уходит, а тело скручивает боль. Проклятье! выругался он, заметив, как потеплел амулет на его груди. «Нет! Нет! Нет!» Только не так, только не сейчас. Но было уже поздно. Идущая сквозь него чистая сила коснулась геммы. Камень вздрогнул и ожил. Тонко завибрировали нити привязки, оберегая связь ауры с его настоящей, полноценной геммой. Но она была далеко а новый амулет висел у него на шее и со скоростью магистрального потока наполнялся энергией, начиная перетягивать привязку на себя. Райн попытался разорвать канал, но процесс, начало которого он проморгал, пока лечил Илаиту, уже было не остановить. Райн застонал, когда с тихим звоном порвалась первая привязка и зарычал от боли, когда вслед за ней одновременно порвались Еще четыре обрывки нитей впились в новый камень, который начал обретать структуру, и аура задрожала, разрываясь между двумя геммами. В тот миг Райну вдруг показалось, что если связь с его геммой оборвется, вместе с ней оборвется все, что связывает его с прошлой жизнью, что он станет кем-то новым, не ищущим не Беркутом, кем-то совершенно другим, и потеряет свой мир навсегда. Что произошло дальше, он до конца не понял и сам. Сознание мутилось от боли, нечеловеческим усилием он рванулся в реальный мир и вдруг на мгновение почувствовал, что тело вновь подчиняется ему. Он торопливым движением сорвал с шеи амулет и, дернувшись, торопливо разжал пальцы. Камень был раскален, как будто побывал в пламени. Шнурок скользнул по ладони, и амулет упал на землю. Райн, не в силах сопротивляться накатывающей тьме, упал рядом с ним.